Глава двадцатая Когда судья Ди вернулся к Мажжуну, помощник встревоженно спросил его. — Вы пробыли там довольно долго. Что она вам сказала, господин? Судья вытер с олба капли пота и вскочил на коня, потом пробормотал. Там никого не было. Вдохнув полной грудью свежий утренний воздух, он добавил. — Я тщательно обыскал все ее жилище, но ничего не обнаружил. Я выстроил теорию, но она не подтвердилась. Поехали обратно в гостиницу. Когда они проезжали через пустырь, Мажун внезапно вытянул руку с хлыстом и воскликнул. — Видите дым, господин? Начали сжигать алтари. Праздник поминовения усопших кончился. Судья всмотрелся в густые столбы дыма, поднимающиеся над крышами. — Да, — сказал он, — ворота в иной мир закрылись. — Закрылись для духов прошлого, — подумал он. В течение тридцати лет тени из той самой ночи в красном павильоне не находили себе успокоения и омрачали жизнь окружающим. И вот теперь, наконец, по прошествии тридцати лет, Эти тени проскользнули в сырую, дурно пахнущую лачугу. Теперь они съежились там рядом с мертвым мужчиной и умирающей женщиной. Скоро они уйдут, уйдут навсегда, чтобы больше уже не вернуться. После возвращения в гостиницу вечного блаженства, судья Ди попросил хозяина предоставить счет. Конюшему он поручил подготовить лошадей и вместе с Мажоном прошел в красный павильон. Пока Мажон упаковывал седельные сумки, судья сел и перечитал свое заключение о самоубийстве академика, который написал накануне ночью, затем добавил заключение о кончине осенней луны. Он подтвердил, что она умерла от сердечного приступа после чрезмерной дозы алкоголя. Потом он написал короткое письмо Фэндаю, в котором сообщал, что ему стало известно, кто именно убил и Дао Гуана, и осеннюю луну. Но поскольку преступник умер, эти дела лучше считать закрытыми. В заключение он добавил, до меня дошли сведения, что доктор Ли Вайдзин, который на последней стадии заболевания проказы повредился рассудком, бродил в этом районе. И скончался в хижине бывшей куртизанки, госпожи Лин, которая сама смертельно больна. Как только женщина умрет, повелеваю сжечь хижину вместе с обоими трупами, дабы предотвратить распространение болезни. Оповестите об этом семью Ли. О родственниках женщины ничего неизвестно. Внизу он поставил свою подпись, потом он перечитал письмо еще раз, смочил кисть и добавил следующий постскриптум. Мне также стало известно, что Дзя Юйбо покинул остров вместе с девушкой, которую он любит. Надеюсь, что более старое и глубокое чувство послужит утешением для вашей дочери, которой передаю искренние пожелания счастья в будущем. Судья достал новый лист бумаги и набросал письмо Дао Бань-де, в котором сообщал, что убийца его отца теперь известен, но он умер после долгой и мучительной болезни. В конце он добавил, таким образом, небо отомстило за причиненное вам зло, и ныне не существует более препятствий, чтобы скрепить старинную дружбу между домами Дао и Фэна более тесным союзом. Он запечатал оба письма, надписав на конвертах лично в руки. Затем свернул свои официальные отчеты вместе с прочими документами и вложил объемистый рулон в рукав. Поднявшись со стула, он сказал Мажуну, «Домой мы поедем через Дзиньхуа. Там я передам свой отчет судье Ло». Они направились к вестибюлю гостиницы. Мажун нес сидельные сумки. Судья Ди рассчитался с хозяином и вручил ему письма для экстренной передачи Фендаю и «Дао Бань Дэ». В тот момент, когда они вошли во двор и приготовились седлать коней, с улицы донеслись удары гонга и крики «Посторонись!» Дюжина потных носильщиков несла большой торжественный паланкин. За ним следовал отряд тюремщиков с большими красными щитами, на которых значился полный ранг и титулы судьи Ло. Десятник с почтительным поклоном отогнул занавеску, и из паланкина появился судья Ло в зеленом официальном платье и крылатой судейской шапке. Когда он заметил судью Ди, намеревающегося вскочить на коня, Он семенящей походкой подскочил к нему и взволнованно воскликнул. — Какой ужас, дорогой старший брат! Королева цветов райского острова умерла при таинственных обстоятельствах. Об этом пойдут разговоры по всей провинции. Несмотря на эту ужасную жару, я поспешил вернуться сюда, как только до меня дошла эта страшная весть. Разумеется, я даже представить себе не мог, что взваливаю на тебя дополнительные заботы. Вероятно, ее кончина действительно вас шокировала, — сухо заметил судья Ди. Ло лукаво на него взглянул и игриво заметил. — Меня всегда интересуют красивые женщины, Ди. Всегда. Вдоль пыльной дороги, удручающей повседневности, — Слишком редко распускаются бутоны пышных роз, чтобы омыть путника росой своих лепестков и пригласить его забыться в сладких снах, как я недавно написал в одном стихотворении. Я до сих пор пытаюсь подыскать более подходящий глагол для последней строчки, а, впрочем, и так неплохо, да? Судья Ди передал ему свиток документов. «Здесь все, Ло». Я намеревался ехать через Диньхуа, чтобы вручить тебе эти бумаги. Но позволь мне сделать это прямо сейчас. Я очень тороплюсь домой. Разумеется. Ло сложил веер и засунул его за ворот своего платья. Потом быстро развернул бумаги. Бросив взгляд на первое заключение, он удовлетворенно кивнул и сказал. — Я вижу, ты подтвердил мою версию о самоубийстве академика. — Самая обычная ситуация, как я тебе и говорил. Затем Ло приступил к изучению отчета о смерти королевы цветов. Убедившись, что его имя в связи с ней не упоминается, он одобрительно кивнул, свернул все бумаги в трубку и с довольной улыбкой произнес. — Великолепная работа, Ди. И как мастерски все изложено. Я могу отправить отчет губернатору без каких-либо изменений практически без изменений хочу сказать ты уж простите но стиль мне кажется немного тяжеловесным я кое-где и чуточку его подправлю чтобы легче читалось знаешь ли столичные чиновники ныне предпочитают современный стиль мне говорили что можно добавлять даже каплю юмора разумеется очень умеренно И, конечно же я не забуду упомянуть о твоей ценной помощи вложив бумаги в рука в платье ло резко спросил так кто же все-таки убил королеву цветов я полагаю преступник содержится в заперти в конторе управляющего если бы ты дочитал мой отчет до конца бесстрастно ответил судья то узнал бы что королева цветов умерла, «От разрыва сердца. Но все же утверждает, что ты отказался подтвердить заключение коронера. Говорят о тайне Красного Павильона, о всемогущее небо. Я надеюсь, Ди, это не означает, что мне придется продолжать расследование». «Во всем этом есть действительно некая тайна. Но мое заключение о скоропостижной кончине...» подтверждено вескими доказательствами. Можешь быть спокоен, высшие власти посчитают дело закрытым. Ло вздохнул с нескрываемым облегчением. «И еще одна последняя мелочь, продолжал судья Ди. Среди этих бумаг ты обнаружишь признание антиквара Вэнь Юаня. Он дал суде ложные показания. И кроме того, измывался над куртизанкой. Ему следовало бы всыпать розок, но, вероятно, этого ему не пережить. Я предлагаю тебе выставить его на денек к позорному столбу с оповещением, что он приговорен условно и будет наказан розгами, как только на него поступит новая жалоба. Сделаю с удовольствием. — У негодяя имеется прекрасный фарфор, но цены сумасшедшие. Надеюсь, что теперь он их чуточку снизит. — Я глубоко тебе признателен, Ди. Как жаль, что ты уже уезжаешь. А мне придется здесь немного задержаться, изучить последствия происшедшего. — Ты еще не видел новую танцовщицу, которая прибыла сюда вчера вечером? Нет а говорят, она удивительно хороша, замечательная мастерица, и при этом какой очаровательный голос, а фигура! С мечтательной улыбкой он подкрутил усы. Вдруг он бросил на судью пронзительный взгляд и, подняв брови, величественно добавил. — Однако я разочарован, что ты не смог докопаться до тайны красного павильона, Ди. Ведь ты же считаешься самым умным судьей во всей провинции. Я всегда считал, что ты раскрываешь убийства и прочие преступления, так сказать, между двух чашек чая. Сложившаяся репутация не всегда обоснована, с легкой улыбкой заметил судья Ди. А теперь мне нужно ехать назад в Пуян. Когда будешь в тех краях, милости прошу ко мне в гости.